Первые десятилетия существования трибуны в положении в римском обществе нельзя назвать иначе, как состоянием узаконенной анархии и междуусоби. Две организованные партии стояли друг против друга, и одна стремилась к ограничению консульской власти и расширению трибунской, другая – к уничтожению трибуната. Трибуны прекращали всякую законную юрисдикцию, Их противники прибегали к подкупам, убийствам. На улицах не раз доходило до вооруженных столкновений. На почве этой борьбы разыгрались сильно украшенные легендами истории Кариолана (491 год). Попытка Аппия Гердония с шайкой сообщников овладеть Капитолием (460 год). Преобладание в администрации рода Фабиев. 485-479 годы и истребление почти всех его представителей на берегах реки Кримеры. 477 год. Наконец, тайное убиение трибуна Гнеагенуция, накануне назначенного им суда над обоими консулами, 473 год. В результате совершавшейся борьбы явились так называемые «публиевские законы» 471 год, в силу которых старое голосование по куриям, где аристократы могли оказывать влияние через своих вольноотпущенников, было заменено голосованием по вновь учрежденным округам, трибам, которых было установлено теперь 21. В Триба голосовали одинаково все граждане. И патриции, и плебеи, вольноотпущенники же были из трип исключены, а это значительно ослабило влияние аристократии. Вместе с тем решения этих плебейских сходок были признаны наравне с голосованием по центуриям за решение всей общины. В 486 году консул Спурий Кассий внес серьезный аграрный закон, направленный к тому, чтобы... Пользование государственными землями предоставить всему гражданству, даже и союзникам из латинов. Его предложение встретило страстный отпор аристократии, а намерение консула наделить землею и латинских союзников дало возможность возбудить против него злобу и бедных римских граждан. Спури Кассий погиб, и законы его остались неосуществленными но призрак их постоянно витал, и, пугая одних, поддерживал чаяния других. С 462 года началась борьба за издание писанных законов. В этом году трибун Гай Тарентил Арса потребовал, чтобы законы были изложены письменно, и чтобы впредь консулы судили по ним, а не по устному преданию, сохранявшемуся в патрицианских семьях. Сенат упорно сопротивлялся этому требованию, а плебеи 10 лет подряд выбирали трибунами тех же людей, которые подняли этот вопрос и теперь умышленно тормозили все распоряжения консулов, чтобы принудить Сенат к уступке. Наконец, обе стороны пришли к убеждению, что бесполезно продолжать подобное состояние анархии, и пошли на сделку. Сенат согласился, чтобы были выбраны из патрициев и из плебеев 10 человек с консульской властью для составления законов а плебеи согласились на уничтожение трибуната